Глава девятая. Сама призналась. К нашему ужасу дракон в положенное время оказался на месте. Несмотря на то, что на его лице нет-нет, да проскальзывало грима сострадания, а мышцы на ногах иногда дергались, словно их сводило судорогой, все равно уверенный в себе мужик показывал чудеса выдержки и спокойствия. «Готовы?» — окинул он меня и унылых боевиков взглядом. «Прекрасно. А я тут вам компанию нашел». Жестом фокусника дракон вытащил из-за спины за шкирку бледного, как мелкира, и поставил рядом с собой. «Вот, смотрите, какой свеженький студент. Я на него посмотрел и решил, что он будет вместе с вами тренироваться. Студент Винтик, вы не против?» Вопросительно наклонил он голову вниз. «Нет, конечно, нет», — проблеял вампир. «Я очень даже за». «Ну вот и прекрасно». Постановил дракон, крепким похлопыванием ладони по спине, отправляя того в полет, прямо в объятие Скотта. «Тогда начнем нашу тренировку». «Уж не знаю, то ли мы были слишком уставшие, то ли Лютер не в настроении, но гонял он нас в этот раз даже больше обычного. Хотя чего бы ему не в настроении быть в самом деле?» Подумаешь, изредка, когда и поворачивалась в его сторону, удавалось увидеть, как мужчина нет-нет, а -нет, чешет себя по всем приличным, а иногда и не очень приличным местам тела. Правда, как только он замечал направленный в его сторону взгляд, он выпрямлялся по стойке смирно и с милой улыбкой отправлял нас на очередной изуверский снаряд. Причем дракон весьма неплохо распределил нагрузку, и вампира, который пытался притвориться немощной кляксой, заставил бегать на пределе его сверхспособностей. Под самый конец тренировки, дрожащий на ветру словно мокрая мышь, Кир пропищал. «Я вообще не понимаю, зачем мне нужна хорошая физическая форма. На турнире я все равно буду одним из самых быстрых и лучших, ведь там больше половины обычной человечки. Эй!» Возмутились мы с Ником. Скотт, который, кстати, был полуэльфом, благоразумно промолчал. «А чем тебе люди не угодили?» Винтик осмотрел наши недовольные физиономии и попытался загладить неловкость. «Нет, я же не против. Наоборот, я, как представитель древней расы, всегда готов помочь более слабому товарищу. Сейчас мы проверим, кто тут слабый». Рассверепел Ник. Кир мгновенно оказался за спиной дракона и уже лишь оттуда испуганно выглянул. «Я только головой покачала. Это он зря». «Вампиры, конечно, более быстрые, и по сравнению со мной, даже винтик кажется жутко сильным, но ребята – боевики и сильные маги. Их подпитывает собственная магия, так что тот же Ник Хилова Кира уложит на лопатки на раз-два. Хорошая физическая форма, студент», – наставительно произнес тем временем Лютер, снова доставая из-за своей спины вампиренка. «Нужна всегда, особенно, когда вы думаете, что она вам не понадобится». «Жизнь поставит вам такие препятствия, что можно не раз пожалеть о том, что вы не позаботились о своем теле заранее. Вдобавок, вы так стремились отстаивать честь вашей Академии, вы же не хотите опозорить ее на турнире». Судя по сомнению в глазах друга, он уже не был уверен, что позорить честь Академии – это очень плохо. Не дождавшись ответа, дракон кивнул. «На сегодня тренировка закончена. Мне нужно ненадолго отлучиться». Боевики переглянулись такими неверяще счастливыми физиономиями, что мне их даже жалко стало. «Это что, у нас дальше тренировки не будет?» Чуть ли не заикаясь, спросил Ник. «Можете потренироваться друг с другом». Милостиво разрешил дракон, но его предложение почему-то не было встречено с энтузиазмом. «И... и я?» С надеждой спросила я у тренера. «Моих занятий тоже не будет?» Лютер ощутимо поморщился и передернул плечами, будто терпел невыносимую боль. Сегодня нет, мне нужно слетать в город. И, не дожидаясь нашего нестройного до свидания, буквально понесся в сторону общежитий. Парни от радости начали обниматься и выкрикивать победные реплики, а я смотрела в ту сторону, где уже исчез ле дракона, и чувствовала, что мне ужасно жаль его, а еще совсем чуточку стыдно. Лиска, ты что, плачешь? — возмутился Кир. — Мы же победили. Победа! Мы свергли, яга темная. Сама же мечтала. — По-моему, ему больно. — Ой, да ничего этому дракону не будет! — отмахнулся он. — Почешется об ствол дерева, помоется шампунем от блох, глядишь, изудить перестанет. Наткнувшись на мой свирепый взгляд, друг резко перестал ерничать. — А что? — Нечестно это, — заявила я. Нечестно и как-то неспортивно, что ли. «И что, предлагаешь его спасти?» Рассердился он. «Поддаться твоей бабе жалости и обречь нас на очередную порцию страданий ради блага Академии?» А я уже, по-моему, начал привыкать к нагрузкам. Совсем не к месту ставил Ник. Винтик пронзил его презрительным взглядом, но очередной колкой сказать не успел, потому что я взмолилась. «Ребят, давайте его спасем, а?» Ну, пожалуйста, а я что-нибудь другое придумаю, чтобы его из строя вывести. Честно, честно! Парни переглянулись, потом махнули на меня рукой. Девка, мол, что с нее взять? Но помни, пригрозил напоследок вампир. Ты обещала. Спасибо, расцеловала я парни его без щеки, и прежде чем нестись в сторону преподавательского общежития, напутствовала. И к озеру прогуляться вечером не забудьте. «Будет сделано!» — Донесся до меня хор нестройных голосов. Но я уже не слушала, потому как со всех ног неслась спасать от чесоточной смерти своего заклятого врага. Дракон обнаружился у себя в комнате. Я как раз подошла к ней, когда услышала оглушительный звон разбитого стекла. Не теряя времени на раздумья, я распахнула дверь, по счастью, оказавшуюся незапертой. «Ой!» Пришлось прикрыть глазки, потому что дракон резко запахнул рубашку на груди. Я не подглядывала. Ну, совсем чуточку. «Лиза?» — удивился он и ногой сгрёб осколки старинной вазы под кресло. «Что-то случилось? Я тут немного прибирался». «Нет, да. Я смотрела на его роскошное тело, полностью покрытое красными пятнами, словно шляпка мухомора» только белыми. Но эффект тот же. «В общем, ты не думал, что у тебя аллергия?» «Думал, конечно». Оскорбился он. «Или ты меня совсем за идиота принимаешь? У меня с детства аллергия на драконе золото. Да, по сути, вообще на все золото. Я уже перетрес все вещи. Дважды перестирал всю одежду. Несколько раз поливал себя пламенем из пасти во второй ипостаси. А оно все равно не уходит. А что, так заметно?» Вдруг заволновался он. Я закусила губу, думая, как бы так ему сказать правду, но чтобы мне ничего за это не было. Тем временем Лютер уже успел застегнуть пуговицы на рубашке и подойти ближе. «Волнуешься, что не успеешь из-за моей отлучки подготовиться?» По-своему понял он мое затруднение. «Не переживай, завтра догоним» я просто хотел слетать к знакомому врачу так как лекарь в академии ничего не нашел кроме того что это действительно аллергия сказал ищите аллерген а я блин тут цветы нюхаю да мне и не впрямь чтобы так уж сильно эти тренировки нужны отмахнулась я но ну, ты же слышал ректора да и отец взгляд лютера посуровил он против твоих тренировок что Очнулась я, мучаясь вопросом, как бы сунуть ему под нос ботинки, которые надеты на его ноги. А, тренировки, он о них не знает, как и о том, что я собираюсь на турнир. «Ты шутишь?» — возмутился дракон. «Я читал твою характеристику, да и сам вижу, ты очень талантлива. Быть не может, чтобы лорд Стэн тобой не гордился». Я лишь печально усмехнулась, а потом, кинув стремительный взгляд на мужчину, снова быстро опустила его в пол. «Лютер, я поводила ножкой по ковру туда-сюда, пытаясь выглядеть максимально невинно. Можно я тебе кое-что скажу?» «Да, конечно». Дракон тем временем заприметил кочергу и с вожделением сделал пару шагов ей навстречу. «Только восприми мои слова спокойно, пожалуйста». «Да, да, говори, я слушаю». Кочерга была схвачена и перекинута через спину. Ею дракон начал чесать себе место между лопаток... И едва ли не мурлыкал от удовольствия. «Обещай, что не будешь ругаться». «Лиза, говори все, что тебе хочется сказать. Я сейчас твой наставник, так что обязан все знать. Вдобавок, нам уже пора забыть старые обиды». Услышав последние слова, я мгновенно вспыхнула и без предисловий выдохнула. «Ботинки свои проверь». Кочерга застыла в воздухе, а я, не теряя ни секунды, бросилась на утёк, выскочив в коридор и с грохотом захлопнув за собой дверь перед носом опешившего мужчины. Вниз по лестнице я летела под яростный рёв дракона. Меня, конечно, не убили и даже не закопали. И тренировки в тот день вечером не было, так как Лютер Крэлли к знакомому доктору, чтобы тот его поставил на ноги. Но дракон явно был немного злой. Хотя бы потому, что среди студентов появился слух, что разъярённый начальник королевской охраны выбросил из окна собственные туфли, пробив ими стеклянную крышку оранжереи. Могу ошибаться, но, наверное, так не делают, когда чувствуют себя умиротворённо. Так что мы с парнями затихарились и старались не отсвечивать весь вечер. А потом и всё следующее утро, ходя тенью за собственными преподавателями. С магистрами под боком как-то спокойнее. Но вот после пар пришлось сделать выбор. «Я за то, чтобы прогулять», — внёс своё веское слово Кир. «Ещё моя бабуля говорила, не буди спящего дракона и не драконь голодную девушку. А она, между прочим, жизнь прожила долгую. Вот и я пожить хочу, а не как, Лиска». Он с осуждением посмотрел на меня. Это ж надо было так прямо и ляпнуть. «Ну а как я должна была сказать?» Возмутилась я. «Мистер Дракон, извините, но вот я видела сон, и там вы проверяете свои ботинки на предмет золотой пыли. Так, что ли?» «Да какая разница?» Ответил за всех Скотт. «Сегодня его полуэльфийская натура проявилась во всей красе. Он впал в меланхолию. Все равно это все неважно. Потому что сегодня мы умрем. Зато хоть полежим спокойно». Постарался искать во всем плюсы Ник. «Не переживайте». Я все же не теряла остатки оптимизма. Будем надеяться, дракон не свяжет одно с другим. И уж точно не подумает про то, что мы все в этом участвовали. А я девушка, меня бить нельзя. «Ага». Раздался позади зловещий мужской голос, от которого у всей нашей компании встали волосы на руках дыбом. Даже у полуэльфа, хотя у них волос на теле отродясь не бывало. Вот выросли и встали. «Значит, вся ваша компания принимала участие в этом деле?» «Студентка Стенд, может, и тонули вы в озере не просто так?» Боевики моментально попытались слиться с проходящей мимо толпой первокурсников, но были выловлены за шкирки и сдернуты вверх. «Осталась наша очередь». «Не оборачивайся», — в отчаянии прошептал Кир, не открывая крепко зажмуренные от страха глаза. «Может, он подумает, что обознался и пройдет мимо?» «Я бы на это не надеялся». Мы все крупно вздрогнули, а я еще по инерции врезалась в широкую грудь дракона. Подняв голову, я встретилась с блестящим черным взглядом крайне опасного и что-то замышляющего лютора. «Мы не специально», — прошептала я, глядя снизу вверх на его слегка небритый подбородок. Глаза при этом старалась делать максимально невинные. Это было помутнение рассудка — — От усталости. — От усталости? — задумчиво переспросил он. — Угу. Ну, так мы полечим вашу усталость. Ласково улыбнулся мужчина, и от этой улыбки поплохело не только мне, но и всем парням. «Позже, а если точнее, в пять утра следующего дня мы уползали с тренировки еле живые, голодные и грязные настолько, что я навскидку не могла даже определить, кто меня тащит на руках до общежития, Ник или Скотт. Но зато на прощание Лютер нам мило улыбнулся и великодушно сказал, что нас прощает. Радость-то какая!»